В вагоне начиналась беседа, рассказ сменялся рассказом, истории историей. Конечно, так всё проходило тогда, когда был мир. Но были случаи, когда с верхних нар вниз кто-либо проливал чай, и облитый сейчас же начинал рваться вверх, угрожая кулаками. Этого никак нельзя было понять. Люди, оказавшиеся в нищести, все одинаково голодные, возвращались из боёв, и они без всякого ропота позволяли себя убивать, как ягнята. где валялись в грязи, в болоте, в кале молча, как будто бы это положение являлось разумным и естественным, и никогда не роптали. Но здесь между собой, за тысячи километров от фронта, они были завистливы и ревнивы, как собаки на цепи. Один другому старался оторвать кусок хлеба, один другому не давал ножа, не подавал воды. Люди становились внимательны только тогда, когда один делал неприятность другому. Взаимно презирали друг друга, И случалось, когда после приезда на вокзал необходимо было пойти за кипятком или за продуктами, то из 40 человек никто не хотел идти, и никто не хотел принести их в поезду, полагавшиеся два каравая хлеба на 10 человек. Никогда я этого не пойму, говорил Марик, которого назначили в вагоне старшим. От чего это получается? Парня даже мутит от голда, а он не хочет пройти 50 шагов. Они так ленивы? Или это реакция Переутомление на фронте. Швейк сам носил для своей десятки продукт. Однажды 10 человек в соседнем вагоне дрались, кричали и ругались из-за того, что не получили свою порцию. Он принёс им продукты и раздал, сказав об этом Марику: "Эти люди неисправимы, это скоты. Я не буду бегать вокруг них как пастух". Прогулки по перонам пополняли запасы русских слов у австрийских пленных. Швек научился спрашивать, где кипеток, сколько времени и говорить, что он голден, и что на фронте он не стрелял, потому что русские братья, и что Кирилл и Мефодий, которые проповедовали в России христианство, были его прадедами, один соцовской, а другой с материнской стороны. Маркс вскоре его превзошёл в знании русского языка. Он составлял свой словарь из подслушанных выражений, но эта работа имела значение чисто академическое. Швег же напирал больше на практику. И разговоры его, например, с мужиками на вокзалах имели всегда практический результат в виде куска хлеба, яиц, булок, щепоток чаю или кусков сахара. Врал он при этом как сивый мерин, бегал по перрону, и когда жандарм отгонял вшивых австрийцев от зала первого и второго класса, никто не мог так, как Швег, сказать ему с выражением ангельской невинности: "Не понимаю, и смотреть при этом на жандарма таким горящим взглядом, что тому становилось жарко. Марико уже читал названия вокзалов, учитель записывал их в книжку, чтобы помнить тот путь, по которому они ехали. Швик объявил это безумием и утверждал, что они всё время едут на восток, что в конце концов, если они нигде не остановятся, то преедут в Прагу из пльзеня. Я сойду в Ижиграде, сказал Швейк Марику. Отуда мне ближе всего домой. А если приеду до обеда, то зайду в пивную Три короля, поесть горохового супа. Но я думаю, что это ваше утверждение относительно широобразности земли глупость. Мы столько дней едем, а она всё ровная.